Глава 11. Элеонора Наш разговор с отцом с корабля Эльфмара прошел на повышенных тонах. Рейминар Торренс был жестким, властным, но не деспотом. И я всегда могла найти к нему подход, как и мама. Мы умели поговорить так, что папа смягчался и делался почти ручным. Конечно, его обрадовало, что мое маленькое приключение завершилось благополучно что я удачно вписалась в ританский флот и даже помогла узнать про каменных монстров. Я ведь первая заметила их следы и первая указала на них Ториану. Мало того, я отлично вписалась в команду по Ленболу и даже победили сослуживцы, благодаря мне. У папа было правило, которое обестанцы озвучивали, как «Все хорошо, что хорошо заканчивается». Поэтому особенно меня не ругали. Я не дала Ториану сказать, знал ли он о моем пребывании на флагмане. Когда отец строго спросил адмирала, я вмешалась, вызвав усмешку на лице Элькмара. «Папа, ты можешь проверить. Я действовала по фальшивым документам и принимал меня вовсе не Ториан. А когда он узнал, кто я, то собирался лично доставить меня на Ритан после миссии на Армелоне». «Почему ты не доложил мне тотчас?» Гневно сверкнул глазами в сторону Ториана отец. Адмирал открыл рот, но я опять его перебила под очередную усмешку Ренмайера. Он хотел, но я уговорила подождать до завершения миссии. На планету меня все равно не взяли. Я осталась на флагмане в полной безопасности. За один день ничего страшного не случилось бы, если бы меня не похитили по твоему заданию. Я не смогла не высказаться резко в сторону Эльтмара. Кстати, обращался он со мной весьма бесцеремонно. Эльтмар даже не смутился. «Офицер ранмайер скинул бровь отец. «Да, Ваше Величество» спокойно подошел к визору Эльтмар. «Ты обидел мою дочь?» «Я постарался использовать эффект неожиданности, учитывая, что она — уник. Да, я с ней не церемонился, но и грубым не был. Как обычно. Можете расспросить про другие цели, которые вы мне поручали?» Реминар Торренс ненадолго задумался. Эльтмар выглядел уверенным в себе и ни секунды не усомнился в своей правоте. «Похоже, этого ританина вообще нельзя было смутить». «Ладно, в конце концов все целы и здоровы. Жду Нарритане». На этом наш разговор завершился, а Эльтмар предупредил Ториана, нарочито не обращаясь ко мне. «Если твоя принцесса позволит себе еще хоть одну резкость в мою сторону, ваш маленький заговор окажется полностью раскрытым перед королем». Я же вздрогнул от его ледяного тона. торин обнял меня и, сверкнув налившимися золотом глазами, Выпалил в сторону Ренмайера. «Обидишь ее? Убью». «Но-но», — усмехнулся Эльтмар. «Кажется, этот ританин вообще ничего и никого не боялся. Космопорт приветствовал ярким светом Орона и толпами военных отца. Я ничуть не удивилась, когда меня сразу же посадили в Эртар и повезли во дворец, не дав даже словом обмолвиться Сторианам». Утешало то, что, встретив флагман и разобравшись с вернувшимся из экспедиции отрядом, адмирал планировал прийти на доклад к отцу. А значит, очень скоро мы снова увидимся. Знакомый с детства королевский замок из хрустального дерева вскоре показался впереди. Несколько овальных корпусов, соединенных переходами с красивым внутренним двориком. Отец встретил меня в одной из светлых гостиных со столиками из стеклянного дерева, стульями и креслами из кластика. Видимо, в преддверии важного совещания Реминар Торренс не особо на меня напустился. Встретил сурово сомкнутыми на переносице бровями и сверкающими серебром глазами, скрестил руки на груди и постукивал хвостом по полу. «Ты еще раз такое выкинешь? Смотри у меня, Эля», — только и сказал он, пригрозив пальцем. «А где мама?» — спросила я. «Отбыла по одному важному делу вместе с твоими братьями. Завтра вы увидитесь. Сегодня у меня совещание. Поэтому ты сама по себе. Еще раз убежишь». Я поняла, папа. Но ведь здорово же все получилось. Реминар Торренс покосился на меня, приподнял бровь и покачал головой. Его длинные черные волосы, собранные в жгутики, украшенные серебристыми нитями, в тонк серебристым прядям как и полагалось высокородному ританину, рассыпались по плечам. Отец был потрясающе красивым мужчиной. Я всегда мечтала, чтобы мой муж был на него похож. А теперь... Теперь Ториан казался мне привлекательней. Я прошла в свои комнаты, где ничего не изменилось с момента моего побега. Кровать из стеклянного дерева, словно сотканная из мириад хрустальных нитей с изящными цветами в изголовье. Шкафы, тумбочки, рабочий стол и прочая мебель из розового камня пластика нежного персикового цвета занавески из невесомой, но плотной ткани. Я связалась с кухни по браслету, который вернул Эльтмар, передав меня с рук на руки отцовской гвардии. Попросила блинчики с вареньем и творожную запеканку, травяной чай и кофе, а сама села за компьютер, чтобы изучить последние новости. Обои Ториана с каменными монстрами писали многое, и все выглядело не в нашу пользу. Похоже, на них наше оружие не действовало в то время как живые астероиды таранили звездолеты противника и просто сминали их, как ребенок в фольгу от конфетной обертки. Выглядело все это устрашающе. И, видимо, совещание у отца как раз было назначено, чтобы решить, как бороться с космическими чудовищами. А еще я нашла очень интересное видео. Какой-то штурмовик удирал от одного из каменных монстров при помощи силовых двигателей, включая их на полную мощность под самым носом у астероида. И у того осыпались камушки. Совсем немного, но достаточно, чтобы предположить, что есть возможность навредить этим существам, только совершенно другим, новым оружием. Ториан Перед совещанием Ториан долго собирался с мыслями и пытался привести чувства в порядок. Он еще никогда не лукавил перед королем, всегда был честным и прямолинейным. а вот теперь Теперь он не знал, как смотреть в лицо Рейминару Торренсу, после всего, что наговорили они с Элли ему по визору. Ториан не привык юлить и лгать. Ему было бы проще признаться, но он прекрасно понимал, что сейчас не время и не место. Так или иначе, придется рассказать все отцу Элли, потому что Ториан собирался на ней жениться. Однако в данную минуту на первый план вышла борьба с каменными монстрами, которые угрожали всем а любовные дела стоит отложить на потом. Тем более, что Эля не под домашним арестом, и ее вполне можно навестить во дворце, тайно и осторожно. Принцесса написала об этом Ториану несколько часов назад, и адмирал сразу же воспрянул духом. С момента, когда они расстались, он чувствовал себя разбитым и несчастным. Почему-то вспомнился Рейминар Торренс, оставивший Алианну, ее матери, тогда еще президент Укор. В тот день король выглядел так, словно оставил большую часть себя на Неотерре. Именно так ощущал себя Ториан, тогда принцесса улетела на Эртаре, личной гвардии короля Арритана. А вот теперь его немного отпустило. Элли связала историю о нам как нельзя вовремя. Он мог думать о чем-то еще, кроме возможности увидеть ее. А именно это требовалось от адмирала в свете нынешних событий в зале для совещаний тем временем собрались все военные высших рангов чиновники и аристократы из правящих кланов среди которых пока главенствовал клан торренсов присутствовали и представители кор это означало что перед лицом новой угрозы галактические лидеры объединились Король лично открыл встречу короткой речью после чего уселся на место ториан опустился в свое кресло рядом с торренсомем в воздухе зависло ощутимое напряжение. Никто не понимал, как воспринимать новую для Файроллы угрозу, которая еще недавно казалась чьей-то злой шуткой. Адмирал первым взял слово. Доклад о военной экспедиции все слушали молча. Даже шуточки и извительные комментарии, которые совсем недавно еще смели высказывать некоторые участники совещания, смолкли, когда тема перешла к техническим вопросам. Монстры из сжатой материи, шагающие по планетам и поглощающие различные элементы, наводили на всех ужас а эксклюзивные съемки присланные ангроса и вовсе заставили ахнуть конечно некоторые видео уже просочились в сеть благодаря обестанцам жителям армелона многие журналисты работали в горячей точке во время спасательной операции но в отчете была представлена куда более важная информация а не рассуждения блогеров или телеведущих которые уже вовсю ухватились за жаренную тему на них не действует ни один из видов нашего вооружения завершил свое выступление ториан мы перепробовали все но у нас есть образцы частицы этих монстров они уже в лаборатории на исследовании наши ученые работают над новым типом оружия заявил министр обороны ритнов высокий смуглый майрон ден оррен в пространстве замелькали голограммы с формулами таблицами и результатами испытаний ториан слушал Но мысли то и дело устремлялись к принцессе, которая находилась где-то в этом же дворце, только в жилой его части. Как бы ему хотелось встать и уйти, чтобы снова увидеть свою Элю. Как она защищала его перед Торренсом. Именно так ретанки стоят за своих мужчин после слияния. А она хоть внешняя обестанка, но истинная дочерь ритана. Мысли прервались тревожным сигналом. Ториан даже не сразу понял, что вообще здесь происходит. Голограммы в зале погасли, включился свет. Адмирал видел, как хмурился король тарренс Он как раз что-то читал в своем браслете-компьютере. Точнее, смотрел и слушал в наушники. скулы Минара подергивались. Хвост отстукивал так, будто вот-вот проломит пол. Казалось, он сейчас раздавит свой гаджет. «Да что происходит?» Ответа не пришлось ждать долго. «Министр Ден Оррен, вынужден вас прервать. Прямо сейчас мне и президенту Конфедерации Объединенных Рас поступило важное сообщение, но оно касается не только меня или господина Зарецкого, а всех здесь присутствующих. Прошу вывести его в голограмму». Личный помощник короля, молодой ретанин в темно-зеленой форме, метнулся выполнять поручение Шум нарастал, все и сразу заговорили. Но в воздухе вдруг возникла новая голограмма, перетягивая внимание на себя. Тория надел увидеть кого угодно: подлых оллов, новую королеву ткеннов из другой галактики, устрашающих мантуров, которые жили сами по себе на окраине и не входили в состав конфедерации. Но перед ними возник обычный обестанец в строгом черном костюме военного. Невысокий, внешне довольно непримечательный, он одновременно был похож и непохож на своих собратьев с Нева Терры что то в нем такое присутствовало непривычное уже наметанному на обестанца в глазу ториана адмирал не знал что вызвало подозрение возможно отсутствие главной особенности расы гармоничных черт лица словно выверенных на компьютере или телосложение кряжестое не совсем пропорциональное да пожалуй незнакомец не был идеальным ни в чем нос с горбинкой под ним усы которых обестанцы не носили, по возможности избавляясь от любой растительности на лице. Глубоко и довольно близко посаженные карие глаза с непривычным для Ториана узким разрезом. А еще цвет кожи. Поначалу Ториан не обратил на это внимания. Цвет кожи у незнакомца был не светлым, почти мраморным или смуглым, как у абистанцев. Он имел желтоватый оттенок. Такой кожи у главенствующей расы кор Ториан никогда не встречал. На губах странного обестанца застыла торжествующая ухмылка, а когда он заговорил, оказалось, что и голос у него необычный, какой-то нечистый, хрипловатый «Обращаюсь ко всем жителям конфедерации, народу Неотерры, окраинным колониям, а также к независимому Ретану». Я Джагис Лаун, глава нескольких планетных систем из не очень далекой галактики. Думаю, многие обистанцы о ней знают. Наверное, вы уже поняли, что всем вам угрожает опасность остаться без природных ресурсов. Наши непобедимые каменные воины на Охи уже доказали это на примере нескольких планет. Скоро и все остальные планеты... «Ожидает подобная участь. Никому не будет жизни в Файроле. Мы разрушим все до ядер. Ваше жалкое существование прекратится. И это не шутка. Все вы видели, на что мы способны. Это лишь начало. Пока мы не добрались до центра вашей галактики, затронули только окраенные планеты. Следующей целью станет планета в главном звездном рукаве» а я ничего не скажу заранее. Зато вы убедитесь, что наши намерения весьма и весьма серьезны. После этого мы по очереди атакуем столицы ваших космических государств. Начнем с Ретана, который так гордится эритиевыми рудниками. И не забудем саму Неаутерру с ее залежами ценной руды, которую обе станции используют для очень многих целей — и продают другим расам по всей галактике. Но есть возможность избежать такого исхода событий. Условие мое следующее — полная и безоговорочная капитуляция и передача власти. Я стану вашим императором, мои подданные вассалами и главами планетарных систем, а моя раса получит статус высший избранный. Кроме того... Вы должны передать нам все самые новые технологии. Ританские корабли, скафандры, телепорты. Да-да, мы знаем о них. Абестанские новые модели кораблей, технологии продления жизни. Технологии молекулярной сборки еды и прочих вещей. И так далее. Учтите, мы в курсе всех новых достижений, живущих в Файроле Расс. Поэтому обман выявим сразу. «Я дам возможность покинуть галактику всем несогласным. Преследовать мы вас не станем. У вас не так много времени на раздумье. Следующая атака состоится через десять дней, после чего я жду ответ на мои требования». Как только голограмма погасла, Ториан подскочил с места, уставившись в пустоту. Принцесса Элеонора оказалась права на все сто процентов. Она не только неплохой офицер, но и тактик очень даже грамотный. Она сразу просекла, что каменными монстрами управляют извне, а сам Ториан заметил это только во время боя. Каменными монстрами, этими самыми «наохами», с самого начала руководили. Не совсем понятно, создали их искусственно, или же они где-то жили и раньше, как разновидность разумных существ. Ясно одно. Все жители Файроллы в полной заднице, как любят выражаться все те же абистанцы. Эрритане в этом случае употребляли выражение «в глубоком колодце». В полной тишине, в гробовом молчании, прозвучали слова Рейминара Торренса. Как всегда, он первый решал и действовал. «Дайон Оррен, вы успеете подготовить свое оружие в ускоренном режиме?» — первое, что спросил король ритана «Мы постараемся, ваше величество. Конечно, мы знаем, что время здорово сильно ограничено» и образцы ткани неведомых существ реагируют на воздействие которые мы к ним уже применили. Необходимо усилить его. Однако это скорее инженерный вопрос, нежели научный. «Через два дня новое оружие должно быть испытано на образцах ткани наохов», скомандовал Рейминар. «А через десять дней мы должны встретить их во всеоружии». «Оружие, конечно, необходимо, причем срочно, даже без предварительных испытаний». Ториан понимал, насколько это опасно, но выхода не оставалось. Либо сдаться в рабство, либо оказать достойное сопротивление. Дать на Охом бой и показать, на что способны жители Файролы. Беспокоило Ториана и другое, но что именно он пока не понимал. «Они знали, что мы сейчас собрались здесь для обсуждения?» подал вдруг голос со своего места посол Снеотерры. «Почему вы так решили, господин Уоррен?» повернулся король, сверкнув серебристыми глазами. «Думаю, они решили сыграть на эффекте неожиданности, чтобы всех запугать. Другого объяснения нет. Я сейчас же свяжусь с господином Зарецким». Ториан хмыкнул, обвел взглядом собравшихся. Слова у Уоррена означали одно. Среди посвященных в курс дела есть предатель. Тот, кто заранее знал о совещании. Этот обестанец, Олл или другой инопланетник — наверняка приближенные кого-то из чиновников или военных, что прибыли на Ретан. Адмирал никогда не верил в удивительное совпадение. «Мы не можем знать этого наверняка», — уклончиво ответил Торренс. «Давайте не будем заранее сеять панику и способствовать разобщенности. Сейчас это очень не к месту. Мы должны объединиться, чтобы оказать достойный отпор агрессорам». Но Ториан прочитал в гневном взгляде правителя совершенно другую мысль. «Сейчас только выйдем отсюда. Проверим каждого, кто тут сидит, каждого причастного». «Кто вообще такие эти? Абистанцы? Они не похожи на ваших сограждан?» — поинтересовался адмирал у чиновника Снеотерры. «Я не знаю. Возможно, другая ветвь землян. Надо поднимать все архивы Кор, чтобы выяснить это наверняка». Спор затянулся надолго. Ториан терпеливо дождался окончания встречи, стараясь не нервничать. Понятно, что все удивлены, поражены обращением Джагиса Лаона, если это вообще его настоящее имя, что в данный момент не имело значения. Но нужно оставаться предельно спокойным, иметь трезвую голову на плечах, действовать хладнокровно, как умеют эрритани, не теряя самообладание даже в самых экстренных ситуациях. Через час после того, как все наконец разошлись, Ториан проследовал в кабинет Торренса. Помимо короля, там находились всего двое ритан Один из них — глава безопасности ритана второй — личный советник Рейминара. Ториан задержался, чтобы пообщаться с Майроном Ден Орреном лично. Он вошел в кабинет последним. Торренс указал ему на кресло. «А теперь я выслушаю, что вы об этом думаете сами, без лишних ушей». «Что вообще происходит?» — почти прорычал король. «Среди приближенных к руководству Союза есть предатель. Возможно, обестанец», — сухо ответил безопасник. «Почему обестанец? Почему бы не Олл? Они те еще интриганы», — моргнул Торренс. «Мне тоже показались странными слова посла с Неотерры», — отозвался Ториан, обдумав вопрос. «Но я при этом не думаю, что Уоррен изменник». «Больше похоже, что кто-то заранее высказал ему предположение об ультиматуме. Возможно, это кто-то из его команды. Сам Уоррен из Тарой Гвардии был послом еще при Мирайне Дейл. Мы давно знакомы». «Дейрен, проверь информацию насчет корабля обестанского посла», — приказал Тарренс безопаснику. «Это будет не так уж просто. У них дипломатическая неприкосновенность. Но я попробую». Глава безопасности уставился в компьютер, давая кому-то распоряжение. «Ваше Величество, а как же угроза разграбить Эрритан?» — беспокоенно спросил королевский советник. «Мне она показалась весьма существенной. Мы не сможем жить без Эрития. Поэтому должны заранее продумать план эвакуации жителей для создания новой базы». Рейминар торренс поднялся, подошел к окну, свысока глядя на столицу. Небо уже потемнело улица вспыхивали золотом и серебром. Начинали светиться деревья Весслера. Король призадумался, нахмурился, скрестил руки на груди. «Мы давно предполагали, что может возникнуть новая угроза. Зали же Эрития не бесконечны, а живем мы очень долго. Еще после войны с Ткенными, когда я только занял трон, я задумался о том, что будет, если Эрития однажды не станет». Секретное научное подразделение провело тайную разведку. Мы нашли планету, условиями напоминающую Ретан. Она полностью удовлетворяла всем требованиям. Там похожая атмосфера и гравитация. Но мало того, на планете обнаружились залежи Эрития, причем гораздо более обширные, нежели на Ретане. И самое главное, мы твердо убедились, что там нет разумной высокоразвитой жизни. Там уже давно построена база. Местонахождение ее пока засекречено. И если вдруг... Если нам не удастся победить на Охов, нам есть куда отправиться. но мы будем сражаться до последнего, потому что от нас зависят не только ретани, но и слабые абистанцы, среди которых есть и такие нужные нам уники», закончил Торренс и выдохнул. Признаться, Ториан давно не видел Рейминара таким озабоченным. обычно король являл собой образец уверенности и оплот спокойствия. Этот коммодор и правитель никогда не терял силы духа и веры в лучшее. Сегодня же... Заявление новоиспеченного врага обеспокоило всех не на шутку. «Нам нужен тщательно продуманный план действий. Если бы знать заранее, какая планета выбрана для атаки...» задумчиво произнес королевский советник. «Похоже, они сами еще не решили. Они ищут подходящие планеты, но это занимает определенное время», высказал предположение Ториан. «Почему вы так считаете, адмирал Дейнир?» повернулся к Ториану король. «Изучили карту сектора, где расположен Армелон. Неподалеку есть планета с гораздо большими ресурсами, но на охе выбрали не ее». Выходит, у Джагиса Лаона нет подробной информации обо всех планетных системах. Есть ли то, что они могли почерпнуть в сети. И что из этого? Как мы можем использовать этот факт?» — раздраженно спросил Дирон Ларной, отвлекшись от компьютера. «Очень просто. Больше всего верят самому невозможному. Раз уж Джагис Лаон использует данные из сети, мы подкинем туда то, что его сразу же заинтересует» планету, за право заселять которую. Идет борьба Кор и Оллов, например. Выберем любую необжитую систему вдали от основных космических путей и выбросим в сеть дезинформацию. «Они на это поведутся?» — загорелись интересом глаза Торренса. «Они жадные до наживы, это уж точно. Возможность отобрать лакомый кусочек и насолить сразу двум расам не упустят. Устроим им ловушку», — хмыкнул Ториан. Кроме того, я обратил внимание на ископаемые, которые присутствовали там, где питались наохи. Похоже, не все годится им в пищу, как и любым другим существам. Это также важный фактор, который следует использовать. Думаю, еще и поэтому агрессоры еще не решили, куда направить наохов. «Что же, мне нравится идея. Действуйте», — одобрил Рейминар Торренс. «У нас всего несколько дней, чтобы подготовить им теплую встречу». Только бы Майрон Дер успел создать оружие. Элеонора Удивительно. Я понятия не имела, чем занять себя во дворце. Раньше всегда находились развлечения или заботы. А теперь я просто слонялась из угла в угол, пытаясь сконцентрироваться хоть на чем-то. Во время службы на корабле мне не приходилось особо выбирать. Там все подчинялось правилам и распорядку. Обязанности четко разделялись. Наверное, за это время я сильно втянулась. А еще мне не хватало Ториана. Хотелось увидеться поскорее, поговорить, узнать, что его беспокоит, подбодрить. Я знала, чем закончилось вчерашнее совещание. Слухи по дворцу разносились мгновенно. И теперь все только и говорили, что о выдвинутом неизвестными обестанцами ультиматуме. Но отец вернулся в приподнятом настроении. И сказал, чтобы мы не волновались. А Риминар Торренс никогда не обнадеживал никого, понапрасну. В отличие от абестанских лидеров, которые любили убеждать народ, что все хорошо, когда вокруг рушилась вселенная, отец предпочитал, чтобы вассалы были готовы к возможным осложнениям. Вероятно, сказывались и отличия ритан и абестанцев Сородичи мамы более изнеженные, привыкшие к сытной мирной жизни. А ритане же — воины по определению. Они генетически и психологически заточены сражаться за свою жизнь, свободу и близких. Поэтому сведения, которые повергли бы обестанцев в панику, Ритан скорее мобилизовали бы. Я собиралась было спросить отца о возможности продолжить службу в команде торианна но язык не повернулся. Сейчас, когда угроза измнимой и предполагаемой стала более чем реальной, папа ни за что не отпустит меня в подобную миссию. Утром во дворец вернулись мама и братья. Я только теперь обратила внимание, как же они возмужали и как стали похожи на отца. Я была почти копией мамы, а Валариен и Дайдерис, ростом, благородными и мужественными чертами лица, статью и выправкой, напоминали отца в юности. Мы видели его молодого на голографиях и видео. Сейчас Реминар Торренс не выглядел сильно старше, скорее более матерым, что ли. Ветеритане почти не меняются с возрастом. Валариан был чуть выше ростом и немного более жилистым. Дайдерис, напротив, имел более тяжелое телосложение. Как говорил отец, пошел в прадеда. Тот обладал невероятной силой, мог даже Эртар поднять при желании. У братьев были длинные черные волосы с серебристыми прядями. У Дайдериса они немного курчавились, как у мамы. Валариан же унаследовал густую шевелюру отца. Какое-то время мы провели с мамой. В отличие от встречи с отцом, наша беседа вышла весьма эмоциональной. Мама очень переживала все это время. Она не ругала меня за побег, но в ее глазах читался такой упрек, что стало даже не по себе. Обстановку разрезил Дайдерис. Брат появился неожиданно и сразу принялся шутить над моей аферой. «Ладно тебе, мам. Эль доказала, что она настоящий воин. Честно говоря, я думал, она не продержится во флоте и недели, попросит ее забрать». «Так ты все знал еще тогда и ничего мне не сказал!» — нахмурилась мама, недовольно глядя на брата. Дайдерис развел руками и загадочно улыбнулся. «Чтобы больше никаких заговоров за моей спиной, иначе не посмотрю, что вы оба взрослые!» — пригрозила мама, слегка оттаив. «Кстати, где сейчас Валариан?» «Разговаривает с отцом. Скоро они придут, так что предлагаю перевести тему». Заговорщически сообщил Дайдерис. На какое-то время мы отвлеклись от моего побега и всего, что с ним связано. Пели черный ароматный чай с воздушными пирожными. Говорили о пустяках. Я все прорывалась рассказать о наших отношениях с адмиралом. Но не знала, как воспримет такую новость мама. Я и так стресс охватила, пока меня искали. При этом мама была сторонницей ничего не скрывать от отца. Выросшая в президентской резиденции не от эры, Она знала, как плетутся закулисные интриги на своем личном опыте. Ненадолго нам с Дайдерисом удалось остаться наедине. «Ну как, сестренка, готова продолжить службу?» усмехнулся Рис, вспомнив наш уговор. «Я ведь выиграла спор. Продержалась три месяца, как и собиралась. И даже ни разу не попыталась сбежать. Так что за тобой должок». «Хочешь, чтобы я поговорил с отцом прямо сейчас?» Я задумалась а потом отрицательно покачала головой. Не самое подходящее время, чтобы проситься в армию. Кроме того, для меня гораздо важнее было разобраться в своих отношениях с Торианом. «Однако тебя вычислили. Один обестанец нажаловался в штаб, что за его спиной руководство присылает своих агентов. Я долго смеялся над твоими легендами. Одна другой краше». «Это уже неважно Мы ведь не о том заключали пари. Разговор с папой, пожалуй, давай отложим на некоторое время». Хитро улыбнулась я. Папа пришел довольно скоро. Впервые за пару месяцев у нас состоялся настоящий семейный обед, на котором, помимо родителей, братьев и меня, присутствовала и тетя Нейра. Другая сестра папы, Одри, не смогла прилететь. Совсем недавно у нее родился ребенок. Мой эританский кузен. Длинный стол ломился от угощений. Чего там только не было. Классические эританские блюда и зайфра терпкие ягодные морсы, пряные салаты, нежная рыба и сытные мясные рулеты с мясом. Пышные пироги пахли восхитительно. Жареные ребрышки в золотистой корочке так и притягивали взгляд. Конопы на шпажках манились сытными запахами специй. Я предпочитала смешанную кухню. Специально для меня королевский повар готовил несколько блюд, над которыми посмеивались мои родственники. Впервые с момента возвращения я почувствовала, как все же хорошо дома. «Я давно собирался рассказать вам о планете, где строится Ританская база», наконец сказал папа. Он кратко поведал о результатах изысканий. Братья переглянулись. «Почему же это так важно сейчас?» спросил я, допив сок. «Я не знаю, как будут разворачиваться события. Возможно, придется эвакуировать всех вас заранее». «Я не хочу подвергать риску тех, кто мне дорог», — отрезал отец. «Это самое безопасное место, о котором не знают даже обистанцы». Братья принялись спорить. Они хотели остаться на Ритане, чтобы защищать его, если нападут каменные монстры. Отцу это явно нравилось. Он смотрел на сыновей с удовольствием и удовлетворением. Однако идею не поддерживал и согласия своего не давал. У меня же после еды слипались глаза и не было никаких сил спорить. Сегодня я встала рано, встречала маму. К тому же я всегда считала, что лучше попытаться решить все вначале миром и уже потом устраивать бойню, в отличие от рвущихся в бой братьев. А еще в голове вдруг встала картинка из детства. Я на новой планете. Стою посреди девственного леса и разглядываю незнакомый пейзаж. Только там я ощущала себя так же комфортно, как на Ритане. «Не это планета, о которой говорит папа, из-за моего побега, на который отец так рассерчал? Это походило на правду. Значит, то было непростое место. Иританская база там построена с определенной целью — обеспечить Рассе новый дом, если что-то случится с ритиевыми жилами». После обеда папа отправился на военный завод вместе с Майроном Дэн Орином. Братья полетели по своим делам. Я же вернулась в свою спальню чтобы немного отдохнуть и подумать обо всем, что узнала. Как я понимала, отец не вернется раньше ночи. Значит, ей шанс встретиться с Торианом. Прилетит ли он, если я позову? Я знала, что он и сам не сможет без меня долго. Нас тянуло друг к другу, как магнитом, и это притяжение было сильнее здравого смысла. Мы уже не могли друг без друга. Я постоянно думала о нем, вспоминала наши ночи, разговоры совместные трапезы. Ему, наверное, еще хуже, чем мне. Но Ретен от истинной пары действует далеко не лучшим образом. А ведь ему предстоит борьба с новыми врагами. Я послала адмиралу сообщение и осторожно спросила, не придет ли он ко мне. Можно было, конечно, найти повод улететь из дворца. Но я была уверена, переступи я порог родительского дома, и за мной тут же начнется слежка. Папа часто действовал по принципу. «Доверяй, но проверяй». И хоть он не сказал мне больше ни слова упрёка, я не сомневалась, что он всё ещё зол на мой дерзкий поступок и не одобряет моё поведение. Просто ему пока не до меня. Конечно, у меня было несколько разумных доводов. Например, что мама вышла за отца примерно в моём возрасте. По-моему, она была всего на год меня старше. И почти сразу же забеременела. Тогда Рейминар Торренс похитил её наперекор бабушки длинная была история, но провоцировать отца сейчас, когда на него и так свалились новые заботы, мне не хотелось через несколько минут турриан ответил уточнил не подставит ли он меня своим визитом он не беспокоился за себя лично, хотя его неприятности могли быть значительно больше моих вплоть до увольнения и отправки в ссылку, но от этого мне еще больше хотелось увидеться с железным адмиралом хотя бы ненадолго просто побыть вместе На корабле Элькмара нам ни разу не удалось остаться наедине. Да и чего греха таить. Я не прочь была бы услышать извинения Ториана за его сцену на Ангрессе. Пожалуй, рискну. Даже если кто-то из слуг заметит, у меня всегда есть оправдание, что нам нужно обсудить детали прошедшей экспедиции. «Прилетай. Я тебя жду в девять часов», — ответила я. Больше ничего писать не стало «Думаю, смогу все сказать во время разговора». До вечера я ходила сама не своя, перебирала наряды в гардеробе. То хотелось надеть что-то сексуальное, такое, чтобы у адмирала сразу слюнки потекли. То откладывала откровенные наряды и примеряла что-то целомудренное. В конечном итоге остановила выбор на светло-голубом воздушном платье до колена. К нему же отыскала босоножки со шнуровкой на плоской подошве. Подкрасила глаза, нанесла на щеки румяна, посмотрелась в зеркало и осталась довольна своим видом. Обычно я не красилась, у меня от природы выразительное лицо, но сегодня хотелось выглядеть как можно более женственно. Такое со мной происходило впервые. От воспоминаний о поцелуях Тори она щемела в груди, и я чувствовала себя необычно, будто это и не я вовсе, будто меня подменили. Неожиданно ко мне зашла мама. Она хотела обсудить возможный временный переезд. Я же с тревогой посматривал на часы. «Опасаясь, что Ториан придет раньше времени?» «Давай поговорим завтра. Хорошо, мам?» Я улыбнулась и показательно зевнула. «Я слишком устала. Трудный был день. Спокойной ночи, милая. Я рада, что ты вернулась домой. Ничего не поняв, сказала мама и удалилась за дверь моих апартаментов. Фух! Пронесло. Оставалось всего несколько минут до назначенного мною времени». Их я провела, измеряя шагами холл и поглядывая на двери. Датчик над ними моргнул неожиданно, оповещая о гости. Я вдохнула побольше воздуха, поправила платье и открыла голосовой командой.